Глава восьмая «Ты затащил меня сюда», — говорила Джудит, — «теперь выводи». В тесном голом помещении, которое было когда-то конторой Хинды, при слабом свете крошечной лампадки, они едва могли видеть друг друга. Вивиан стоял на другом конце комнаты, повернувшись спиной к Джудит, одной рукой он упирался в стену, прислонившись к ней лбом, а кулаком другой — в бессильном отчаянии колотил по деревянной обшивке. Голос молодого человека звучал глухо, беспомощный гнев перешел в жалкое нытье. «Но как? Как мне это сделать?» «Отопри дверь», — ответила Джудит просто. «И выпусти меня. Нет ничего проще». «Для тебя!» — заорал он, как безумный, обернулся и бросил на женщину полный дикой злобы взгляд. «Это означало ли что что Вивиану было необыкновенно жалко самого себя. Он был не злой человек, просто самовлюбленный и глупый. Джудит не боялась его, он был ей противен. «Для тебя! А я погибну, буду проклят, брошен в тюрьму и сгнию там! Как только ты выйдешь отсюда, ты выдашь меня, отомстишь мне!» Тебе следовало подумать об этом раньше. Прежде чем вы похитили меня, ты и твой негодяй-слуга промолвила молодая женщина. «Ты притащил меня сюда, в эту отвратительную дыру, запер, упрятав за вашими тюками с шерстью, лишил всяких удобств, сделал предметом грубого обхождения твоего мерзкого слуги и твоих приставаний, и ты рассчитываешь на благодарность? Или хотя бы на жалость? Почему бы мне не выдать тебя? Думай хорошенько, да побыстрее. Тебе придется выпустить меня». Или убить, в конце концов. И чем дольше ты будешь тянуть, тем хуже будет твое положение. Мое, увы, сейчас очень плохо, — добавила она горько. Что стало с моим добрым именем? С какими глазами я вернусь домой, к своей семье?» Вивиан подбежал к Джудит и бросился на колени рядом с грубой скамьей, на которой женщина провела ночь, пытаясь заснуть, и где она сейчас сидела, выпрямившись, бледная, сцепив руки на коленях, плотно обернув юбкой ноги, как бы не только желая избежать прикосновений своего похитителя, но и ограждая себя от пыльной мерзости запустения своей тюрьмы. Здесь были только колченогий стол, за которым конторщик Хинды некогда трудился над подсчетами, глиняный кувшин с отбитым краем да куча мусора в углу. Лампадка стояла на скамье рядом с Джудит, и теперь в ее свете стали видны взлохмаченные волосы Вивиана и его несчастное лицо. Он умоляюще схватил свою пленницу за руки, но она так резко отняла их, что он чуть не опрокинулся на спину, издав при этом громкий вопль отчаяния. «Я никогда не думал, что все получится так ужасно, клянусь! Я думал, ты любишь меня!» Я думал, нужно только забрать тебя к себе ненадолго, и мы обо всем договоримся. О, Боже! Хоть бы мне никогда не ввязываться в эту историю! Но правда, правда, я считал, что ты можешь полюбить меня. Нет, никогда. Джудит уже много раз за последние два дня повторяла эти слова, всегда с неизменной холодностью. По тону, которым она произнесла их первый раз, Вивиан мог бы понять, что надежды нет, ведь он не обманывал себя, не убеждал, что любит ее. Его привлекали надежное положение и удобство, которое могла принести женитьба на Джудит, возможность расплатиться с долгами и зажить на широкую ногу. Да и удовольствие натянуть нос отцу Скупердяю, Скупердяю в глазах Вивиана, отцу которому в конце концов надоело вытаскивать своего наследника из долгов и передряг. Разумеется, женить на Джудит была заманчива уже сама по себе, но Вивиан не случайно выбрал именно то утро для исполнения задуманного. Зачем выпускать из рук половину состояния, если один дерзкий шаг позволит получить все целиком? Как люди отнеслись к моему исчезновению? — спросила Джудит, — ходят ли уже обо мне дурные слухи? Ищут ли меня? Или считают умершей? Пренебрежительная, недобрая усмешка скользнула по лицу Вивиана. — Ищут ли тебя? Шериф со всеми своими людьми, твой кузен и половина твоих работников весь город перевернули вверх дном. Не осталось ни одного дома, куда бы они ни зашли, ни одного сарая, который бы не обыскали. «Здесь они были вчера под вечер. Алан Хербард с тремя стражниками из гарнизона. Мы открыли им все двери и показали тюки с шерстью, и они ушли, удовлетворившись этим. Почему ты не закричала, если хотела избавиться от меня?» «Они были здесь?» Джудит оцепенела, будто пораженная от такого взрыва злобы. Но то была последняя вспышка. Самое плохое Вивиан уже произнес. Больше он ничего не мог ни сказать, ни сделать. Я не слышала, с горькой покорностью сказала молодая женщина. Ну, конечно, он произнес эти слова совсем тихо, его порыв иссяк. Они не очень ковырялись. Про эту комнату забыли, а тюки заглушают всякие звуки. Они даже не потрудились спросить, что тут. Сегодня утром опять приходили, но ключей уже не просили. Они нашли лодку. Да, ты не могла их услышать. А если бы услышала? Ты бы закричала? Стала бы звать на помощь?» Вопрос был бессмысленным, и Джудит ничего не ответила, но это заставило ее задуматься. Хотела ли она, чтобы люди услышали ее крики о помощи и вытащили ее из тесной тюрьмы? покрытую пылью, грязную, опозоренную, жалкую. Может, лучше промолчать и самой найти способ выбраться из этого отвратительного положения. Ведь если сказать правду, когда прошло первое потрясение, Джудит не испытывала страха перед Вивианом, рядом с ним она чувствовала себя в безопасности, и теперь ей больше всего хотелось, чтобы он нашел какой-нибудь способ скрыть все, что произошло, и тем самым позволить ей сохранить достоинство и доброе имя. В конце концов, ему придется отпустить ее. Из них двоих она была сильнее. Вивиан протянул руку и уцепился за подол юбки Джудит. Он поднял к ней лицо, и освещенное желтоватым пламенем тоненького фитилька, оно показалось Джудит таким слабым, юным, как у провинившегося мальчишки молящего о смягчении наказания, не желающего покорно принять порку, расплату за дурной поступок. Лоб, которым Вивиан прислонялся к стене, был весь в пыли, а когда он тыльной стороной руки вытирал пот или слезы, или и то, и другое вместе, то размазал грязь и по щекам. В красивых светлых волосах запуталась паутина. Большие карие глаза, ставшие еще больше от тревоги, уставились на Джудит с отчаянной мольбой. Когда фитиль лампадки вспыхивал, в глазах Вивиана поблескивали золотистые искорки. «Джудит! Джудит, прости меня! Я ведь мог хуже обойтись с тобой! Мог бы взять тебя силой!» Она презрительно покачала головой. «Нет, не мог. У тебя не хватило бы смелости. Ты слишком осторожен» а может быть и порядочен, а может и то, и другое. «Да если бы и хватило, это ничего бы не изменило», произнесла она решительно и отвернулась, чтобы не видеть отчаяния и безутешного горя на этом юном лице. Ее кольнуло воспоминание о брате Эль-Юрике, страдавшем молча, без надежд и мольбы. «А теперь мы оба тут, я и ты». И ты понимаешь не хуже меня, что этому надо положить конец. Другого выхода нет. Тебе придется отпустить меня. — И ты погубишь меня, — прошептал Вивиан, обхватив свою золотоволосую голову руками. — Я не желаю тебе зла, — устало сказала Джудит. — Все это натворил ты, не я. Знаю, знаю. Видит Бог, как бы я хотел вернуть все на место. «Джудит, помоги! Помоги мне!» Вот к чему все свелось. Унылое признание того, что он проиграл, что теперь не она, а он ее пленник, что он зависит от нее, просит вызволить его из ловушки, в которую попал по собственной вине. Вивиан положил голову женщине на колени и затрясся, словно в ознобе. она была так утомлена и так растеряна что покорно подняла руку, положила ему на голову и стала гладить, успокаивая. Вдруг снаружи, из-за спины Джудит, донесся какой-то шум, словно что-то обломилось и упало на землю. Оба они замерли в ужасе. Шум был не слишком громкий. Такой издает тяжелый предмет с глухим стуком, падающий в траву. Вивиан Дрожа вскочил на ноги. «Господи боже, что это?» Они затаили дыхание и прислушались. На мгновение воцарилась тишина. Потом оттуда, где на берегу реки стояла сукновальня, донесся громкий лай, сидящего на цепи мастифа. Через несколько минут лай зазвучал глуше, целеустремленнее. Пес, спущенный с цепи, бросился в погоню. Бертред самонадеянно доверился старым подгнившим стенам дома, а их очень давно не подновляли. Брус, на который он взобрался, был прибит длинными гвоздями. Их торчащие концы проржавели от непогоды, и дерево вокруг них сгнило. Когда молодой человек сделал шаг, чтобы удобнее приложить жадное ухо к щели между ставнями, конец бруса расщепился и оторвался, обдирая доски стены, а за ним полетел на землю и Бертредт. Не очень страшное падение, и оно вызвало не очень сильный шум, но этого хватило, чтобы в ночной тишине его услышали на сукновальне. Оказавшись на земле, Бертред тут же вскочил на ноги и на какой-то момент прислонился к стене, чтобы после столь неожиданного падения перевести дух и унять дрожь в ногах. В следующую минуту он услышал лай мастифа. Гонимый первым безотчетным побуждением, Бертре Топрометью бросился было бежать вверх по холму к домам у проезжей дороги, однако к своему ужасу тут же понял, что собака несется быстрее и догонит его раньше, чем он успеет добраться до какого-нибудь укрытия. Река была ближе. Лучше повернуть, добежать до воды и переплыть на другую сторону, туда, где лес подходил к границе Гаи. В воде он вполне мог опередить пса, да и сторож, скорее всего, отзовет своего мастифа и не станет продолжать преследование. Бертред повернул назад, и дикими прыжками, как заяц, понесся вниз по поросшему травой кочковатому склону к берегу реки. Однако собака и человек уже мчались за ним по пятам, взбудораженные погоней за вором. Кому же еще тут быть в столь поздний час, когда честные люди спят в своих постелях? Едва Бертред свалился под окном, сторож и его собака сразу определили, откуда донесся шум, и поняли, что кто-то бродит вокруг склада хинды. Бродит уж, конечно, не с добрыми намерениями. Ноги и легкие Бертреда были напряжены до предела, но все же на бегу он какой-то частичкой своего сознания подивился тому, как это молодому хинде удавалось ночью приходить сюда и уходить, не поднимая переполоха. Впрочем, наверное, Мастив знал его. Вивиан был одним из тех, кого следовало охранять. Это был свой человек, а не враг, угрожающий имуществу хозяина. Бегство и погоня, как ни странно, проходили без большого шума и не очень сильно нарушили ночную тишину, однако Бертред скорее чувствовал, чем видел, что человек и собака все ближе и ближе, и слышал справа от себя их тяжелое дыхание. Сторож на бегу размахнулся — и длинная палка ударила бертрада по голове. Удар на мгновение оглушил его, и, потеряв равновесие, молодой человек покатился вниз к воде. Теперь сторож оказался сзади, но собака едва не кусала бертрада за пятки. Он очень боялся пса, и это придало ему силы. Он вскочил на ноги и прыгнул с нависшего над водой берегового уступа. Уступ оказался выше, чем Бертред себе представлял, Рика река у берега более мелкой, так что кое-где обнажились лежащие на дне большие плоские камни. Бертред с грохотом рухнул на эти обломки скал, а его взметнувшаяся рука вызвала громкий всплеск воды, в которой они покоились. Голова молодого человека, и так звеневшая от нанесенного сторожем удара, стукнулась об острый край камня. Бертред остался лежать там, где упал, скрытый нависающими сверху кустами, окутанный темнотой, как саваном. Мастиев, небольшой любитель купаться, бегал по травянистому уступу над берегом и скулил, но дальше не шел. Сторож, сильно отставший и совсем запыхавшийся, услышал всплеск, увидел, как на мерцающей поверхности воды что-то блеснуло, остановился, не добежав до берега, и засвистел, отзывая собаку. Неудачливый вор, наверное, сейчас уже на середине реки больше нечего беспокоиться. Сторож совершенно справедливо рассудил, что преступнику не удалось забраться на склад, иначе собака подняла бы тревогу раньше. Однако он все же обошел вокруг склада и красильни, желая увериться, что все в порядке. Оторвавшийся брус под окном висел вертикально, как и доски, на которые он был набит, так что сторож его не заметил. Утром он еще раз получше все осмотрит, но, похоже, никакого ущерба не видно. С чувством исполненного долга сторож отправился в освояси, пес трусил за ним по пятам. Вивиан стоял, не шевелясь, пока лай собаки становился все тише, а потом и совсем прекратился. Тогда молодой человек, наконец, вышел из оцепенения. Кто-то подкрался к дому. Кто-то догадывается или даже знает!» Перепачканный рукой он вытер пот со лба и еще больше размазал грязь по лицу. «О, Господи, что мне делать? Я не могу выпустить тебя и не могу больше держать здесь. Ни одного дня не могу, если кто-нибудь заподозрит». Джудит молчала и спокойно наблюдала за Вивианом. Красота его несчастного грязного лица невольно растрогала молодую женщину, чего никогда не случалось раньше, когда в приподнятом настроении, щеголяя красивыми нарядами, он был похож на пестрого петуха на навозной куче. Сейчас Вивиан боялся и дальше следовать первоначальному замыслу, но и не мог отступить от него. Отчаянно жалея, что ввязался в это дело, Вивиан напоминал попавшую в паутину муху, которая бьется, надеясь освободиться, и от того запутывается еще больше. «Джудит!» Он опять был на коленях у ее ног, ловил ее руки, умолял, плянчил, вел себя совершенно как ребенок, забыв о своем мужском обаянии, отбросив всякую гордость. «Джудит, помоги мне! Помоги выбраться из этой истории! Если есть хоть какой-нибудь способ, помоги найти его!» Если тебя обнаружат здесь, я пропал, я обесчещен. А если я отпущу тебя, ты все равно погубишь меня. — Успокойся, — произнесла она устало. — Я не желаю тебе зла и не жажду мести. Я только хочу освободиться. — А что будет со мной? Ты думаешь, тебя оставят в покое? Как только ты появишься, тебя начнут расспрашивать и не отстанут, пока ты все не расскажешь. А тогда я конченый человек. О, если бы я знал, в какую сторону повернуть. Меня бы тоже устроило не меньше, чем тебя, если бы удалось замять это дело. Но ведь только чудо может объяснить, где я была эти два дня. А мне нужно подумать о моем добром имени. Но мне не хочется, чтобы и ты пострадал, раз уж так случилось. Ну, что еще? Что ты забеспокоился? Вивиан вскочил на ноги и застыл, тревожно прислушиваясь. Все мускулы его были напряжены. «Кто-то ходит снаружи», — прошептал он. «Вот опять, слышишь? Выслеживает. Тише». Джудит замолчала, хотя и не поверила Вивиану. Он был в таком напряжении, так напуган, что ему всюду мерещились враги. Они рождались в его воображении, как духи, прямо из воздуха. Женщина довольно долго прислушивалась, но никаких звуков не уловила. Даже ветерок, шелестевший в щелях ставней, затих. «Никого нет, тебе показалось». «Никого!» Внезапно она взяла руки Вивиана в свои. До этого она только терпела его прикосновения, никак не отвечая на них. «Слушай, кажется, есть выход». Когда сестра Магдалина была здесь, она предложила мне приехать к ней в обитель у Годриксфорда, если мне понадобится убежище, в котором я могла бы передохнуть. Видит Бог, это мне было необходимо, да и сейчас не помешает. Если ты ночью тайно отвезешь меня туда, я могу потом вернуться и сказать, где я была и почему. И как случилось, что весь этот переполох не достиг наших ушей. Я скажу, что она время бежала в обитель, чтобы обрести спокойствие и смысл жизни, и я молю Бога, чтобы это было правдой. Я не назову твоего имени и не выдам того, что ты сделал со мной. Вивиан стоял, уставившись над Джудит широко открытыми глазами, не решаясь согласиться и не имея сил противиться, охваченный сомнениями, что путь к спасению найден. На тебя будут давить. Тебя будут спрашивать, почему ты ни слова никому не сказала и заставила беспокоиться о себе. И лодка, ведь знаю о лодки должны знать. — Если меня спросят, — сказала Джудит решительно, — я могу отвечать, а могу и не отвечать. Как бы ты ни беспокоился, тебе придется предоставить все мне. Я предлагаю тебе выход. Можешь принять его, можешь отвергнуть. «Мне нельзя дойти с тобой до Годриксфорда!» — произнес Вивиан, и лицо его перекосилось от страха. «Если меня увидят, все выйдет наружу, что бы ты ни говорила!» «Тебе зачем идти до самой обители!» «Последний кусок пути я пройду одна, я не боюсь. Никто тебя не увидит!» С каждым словом женщины в Вивиане крепла вспыхнувшая надежда. Мой отец сегодня опять уехал к своим стадам. Две-три ночи он проведет там, в холмах с пастухами. В конюшне есть еще одна хорошая лошадь, достаточно сильная, чтобы снести двоих. Если ты согласишься поехать у меня за спиной, я выведу лошадь из города до закрытия ворот. Чуть ниже по реке есть брод. Там мы можем перебраться на другой берег, двинуться к югу и добраться до дороги на Бейстан» когда стемнеет, если мы завтра в сумерках выйдем. О, Джудит, я причинил тебе столько зла, а ты прощаешь меня? Я не заслужил этого. Это что-то новое для Вивиана Хинде, — подумала Джудит. Сказать, что он чего-то не заслуживает. Может, он исправится, и этот испуг пойдет ему на пользу. Он незаконченный негодяй. Просто слабовольный юноша, привыкший, чтобы все потакали его прихотям. Однако вопрос Вивиана она оставила без ответа. Была, по крайней мере, одна вещь, простить которую Джудит ему никак не могла. То, что он дозволил своему слуге Гуннору грубо обращаться с ней. А тот явно с удовольствием схватил ее в объятия, и прижал к себе силой, перед которой она была беспомощна. Джудит не боялась Вивиана, а Гуннара боялась. Если бы ей пришлось иметь с ним дело наедине, она бы всерьез испугалась. «Я делаю это не только для тебя, но и для себя», сказала молодая женщина. «Я дала слово и сдержу его. Значит, завтра, когда стемнеет». «Сегодня уже поздно отправляться». Вивиана снова охватили сомнения и страх. Он прислушивался к звукам, доносившимся снаружи, к Лаю Мастифа. «А что, если кто-то пронюхал про это место? Что, если они завтра снова придут и потребуют ключи? Джудит, пойдем со мной. Пойдем к нам. Это недалеко от калитки, никто не увидит. Моя мать спрячет тебя. Она поможет нам» и будет благодарна, что ты пожалела меня. А отец уехал в холмы, он вообще не узнает. И ты сможешь отдохнуть, прилечь, умыться. У тебя будет все, что нужно». «Твоя мать знает, что ты сделал?» — спросила пораженная Джудит. «Нет-нет, не знает. Но она поможет нам ради меня». Вивиан подскочил к маленькой двери, скрытой за тюками с шерстью, повернул в ней ключ. Взял Джудит за руку и потащил за собой, лихорадочно торопясь выйти отсюда и поскорее оказаться дома, в безопасности. «Я пошлю гунара чтобы он все убрал здесь. Если люди шерифа придут, они найдут комнату пустой, заброшенной». Джудит задула фитилек лампадки и двинулась вслед за Вивианом. Спиной вперед она спустилась по лесенке с чердака и вышла из дома на свежий ночной воздух. Луна как раз всходила, и склон был залит бледно-зеленым светом. После тесной коморки, пахнущей затхлостью, пылью и дымом отчадящей лампадки, воздух показался женщине приятным и прохладным. Быстро дойдя до башен замка, смутно вырисовывавшихся в темноте, Джудит и Вивиан нырнули в калитку в стене. «Чья-то темная тень...» Проплыла по залитой светом площадке от задней стены склада под укрытие деревьев, а там, прячась, петляя, добралась до берега реки, двигаясь быстро и бесшумно. Береговой уступ, с которого, удирая от мастифа, спрыгнул Бертред, все еще был в тени. Парень лежал там, где упал. Он все еще не пришел в себя, хотя уже начал шевелиться и тяжело дышать как человек, которого заставляет очнуться сильная боль. Как раз в тот момент, когда край лунного пятна достиг реки, на тело Бертрада упала чья-то тень, более темная, чем все вокруг, однако оглушенный мозг ничего не воспринял, и глаза бедняги оставались закрытыми. Чья-то рука опустилась, взяла лежащего за волосы, и повернула голову лицом вверх, чтобы получше рассмотреть. Парень был жив, он дышал, и если его перевязать, дать отлежаться несколько часов, он сможет объяснить, что с ним произошло, и поведать все, что ему известно. Тень, нависшая над Бертредом, выпрямилась. Некоторое время человек стоял, бесстрастно глядя на распростертое тело, Потом он ткнул Бертрада носком, сапога в бок, передвинул к краю камня, на котором тот лежал, и столкнул в воду на глубину, где тело сразу закрутилось в водовороте и понеслось на середину реки, а затем в сторону другого берега. К рассвету 20 июня внезапно хлынул ливень, но вскоре кончился и установилась ясная теплая погода. В садах Гаи было полно работы, однако из-за ночного дождя пришлось ждать, когда жаркое солнце подсушит все вокруг, и только тогда приниматься за дело. Сладкая вишня созрела, но собирать ее следовало сухой, да и первую землянику можно было уже снимать, но хорошо бы дать высохнуть каплям влаги на ней. На открытых, залитых солнцем полях с грядками Почва подсохла быстрее, и те из братьев, чья очередь была трудиться в огородах, еще до полудня занялись тем, что рыхлили землю, высевали очередную партию салата и выпалывали сорняки. В садах же приступили к работе только после обеда и начали с дальнего конца, где проходила граница земель аббатства. В обязанности брата Катфаэля не входило трудиться в гае. Но и в травном саду нынче тоже ничто не требовало его особого внимания, а три дня бесплодных поисков Джудит Перл вселили в монаха такое беспокойство, что он не находил себе места, и от Хью нет никаких известий, и нечего сказать Найллу, когда тот, полный тревоги, придет узнать, нет ли новостей. Все как будто замерло. Часы и минуты, казалось, растянулись, задержали дыхание и длились бесконечно. Чтобы заполнить время и занять себя хоть каким-нибудь делом, Катфаэль отправился вместе с другими монахами в сады. Как это часто бывает, если лето запаздывает, природа потом старается наверстать упущенное из-за весенних холодов. Вот и в этом году земляника и крыжовник поспели почти в обычное время. Однако мысли Катфаэля были заняты отнюдь не сбором ягод. Сады лежали как раз против того места на другом берегу, где у самой городской стены под защитой башен замка в дни ярмарок молодые люди состязались в стрельбе из лука. Немного дальше стояла сукновальня, а еще чуть ниже по течению — пристань у Илья Махинде. Катфаэль некоторое время трудился, но делал это так рассеяно, что исцарапал себе руки гораздо сильнее, чем обычно. Потом он распрямил спину и выдернул из пальца очередную колючку, а затем двинулся вдоль реки и вошел в негустой лесок. Сквозь ветви деревьев проглядывал гребень городской стены, а под ней крутой зеленый склон. Дальше выступ первого бастиона замка и узкая полянка под ним. Катфаэль пробирался между деревьями, направляясь к расположенной сразу за леском широкой зеленой лужайки по которой были разбросаны низкие кусты, а у самой воды пучками рос тростник. Здесь, у берега, была широкая отмель, и река текла медленнее, а к середине течение усиливалось. Катфаэль вышел из лиска напротив сукновальни и увидел, что там, как всегда, трудятся люди, а на раме натянут для просушки длинный кусок материи. Это было то самое место, где под нависшими над водой кустами Они нашли украденную лодку. Чуть дальше по берегу маленький мальчик Паскос. Тихий пейзаж с рекой, дремлющий под послеполуденным солнцем. Разве могли существовать в таком чудесном мире злоба, убийство, похищения? Катфаэль прошел еще сотню шагов и собрался поворачивать обратно. Река здесь немного изгибалась, и подмыло противоположный берег. Там было глубоко, а на его котфаэля стороне образовалась песчаная отмель, на которой течение утихало и превращалось в мягкую, невинную, еле шевелящуюся рябь. Мадок хорошо знал такие места на реке. Все, что попало в воду выше по течению, будет здесь вынесено на берег. И действительно, прошлой ночью сюда что-то принесло. У края отмели, почти целиком погрузившись в воду, что-то виднелось, чуть выступая над поверхностью. Темная масса на тусклом золоте песка, омываемая сверху серебрящейся на солнце водой. Взгляд Катфаэля сначала привлекло нечто бледное, колышущееся, похожее на рыбу. Но это была не рыба. Это была человеческая рука, торчащая из набухшего темного рукава, который удерживал ее на плаву, из-за чего та раскачивалась на легкой зыбе. Из воды высовывался из затылок с темно-каштановыми вьющимися волосами. Они распрямились и тихо колыхались, словно сонные живые существа. Катфаэль торопливо соскользнул с пологового откоса, вошел в воду, и обеими руками, обхватив тело под мышками, выволок его на берег. Сомнений нет, мертвец. Этот человек умер, вероятно, несколько часов назад. Покойник лежал на песке лицом вниз, тоненькие струйки сбегали со складок его одежды и вьющихся волос. Молодой человек, крепкий, хорошего сложения. Слишком поздно, ему уже ничем не помочь. Можно только отнести его домой и придать достойному погребению. Чтобы поднять тело и пронести его через гаю, потребуется несколько человек. Кэтфаэлю надо было как можно скорее отправляться за помощью. Обычное телосложение, серовато-коричневая куртка, сапоги. Рабочая одежда, которая могла принадлежать любому парню из Шрусбери, поэтому Кэтфаэль не узнал утопленника. Монах нагнулся, осторожно взял покойника за безжизненные руки и повернул на спину, открыв безразличному свету солнце бледное, но все еще не потерявшее привлекательности лицо Бертрада, старшего ткача Джудит Перл.